Глава 11. Повозка благополучно миновала ущелье. Лошади высоко поднимали ноги, для надежности стараясь ступать как можно дальше от обрыва, и с опаской косились на реку. А Джозеф силы натягивал поводья и до визга выжимал тормоз. Едва выйдя на простор, лошади успокоились, и долгое путешествие возобновилось. Джозеф остановил бричку, помог Элизабет вернуться на место. Она села прямо, запахнула на коленях плащ, опустила на лицо валь и заметила. «Если поедем через город, все будут нас рассматривать». Джозеф что-то сказал лошадям на понятном им языке и ослабил поводья. «Людское любопытство раздражает тебя?» «Разумеется, нет. Напротив, радует. Испытаю гордость, как будто сделала что-то необычное». «Но когда все будут на меня смотреть, придется сидеть прямо и держаться правильно». Джозеф засмеялся. «Может быть, никто и не посмотрит». «Все посмотрят. Заставлю посмотреть». Они поехали по единственной длинной улице городка, где дома лепились к дороге, как будто старались согреться. Женщины выходили на крыльцо, чтобы увидеть молодую пару, приветственно махали толстыми руками и бережно произносили новый титул — так как само слово звучало совсем по-новому. Буэна тарде, сеньора! Добрый вечер!» И тут же через плечо обращались к кому-то в доме. «Иди сюда! Смотри, смотри! Едет новобрачная! Сеньора Уэйн!» Элизабет приветливо махала в ответ, но все же старалась выглядеть чинной взрослой особой. Чуть дальше пришлось остановиться, чтобы принять подарки. Посреди дороги стояла пожилая миссис Гутьерс, Она держала за ноги курицу и громко расхваливала ее достоинства. Однако едва птица оказалась в багажном ящике брички, миссис Гутьеррес застеснялась. Она поправила волосы, сжала руки и, наконец, с криком «Какая разница!» убежала во двор. Прежде чем они доехали до конца улицы, в ящике собралась шумная компания связанной живности. Два поросенка, ягненок, коза с испуганными глазами и подозрительно сморщенным выменем, четыре курицы и бойцовый петух. Из салона высыпали веселые посетители и радостно вскинули кружки. Некоторое время молодоженов сопровождали пожелания счастья. Но вот последний дом остался за спиной, а дорога пошла вдоль реки. Элизабет откинулась на спинку сиденья и глубоко вздохнула. Ее ладонь украдкой забралась в сгиб локтя мужа, на миг жала руку и замерла в покое. «Как в цирке», — сказала Элизабет, — «как на параде». Джозеф снял шляпу и положил на колени. Влажные волосы спутались, глаза смотрели устало. «Они хорошие люди», — проговорил он умиротворенно. «Буду рад оказаться дома. А ты?» «И я тоже», — ответила Элизабет и вдруг добавила. «Иногда любовь к людям становится такой же сильной и горячей, как страдание». Джозеф быстро обернулся и взглянул удивленно. Она только что высказала его собственную мысль. «Почему ты об этом подумала, милая?» «Не знаю, а что?» «Я думал о том же. Иногда люди, холмы, земля...» Все, кроме звезд, становится единым целым, и любовь к этому миру остра, как страдание. Значит, не звезды? Нет, звезды никогда. Звезды всегда чужие, порой зловещие, но всегда чужие. Чувствуешь, как пахнет шалфей, Элизабет? Приятно вернуться домой. Она подняла воль и глубоко, жадно вдохнула. Палатаны начали желтеть, а земля уже покрылась первыми опавшими листьями. Бричка выехала на повторявшую линию реки длинную дорогу. Солнце повисло над вершинами гор, за которыми прятался океан. «Приедем глубокой ночью», — вздохнул Джозеф. Свет в лесу казался золотисто-синим, среди круглых камней бежал ручей. С наступлением вечера воздух стал влажным и прозрачным, так что горы выглядели твердыми и острыми, как хрусталь. После захода солнца настало волшебное время. Джозеф и Элизабет смотрели вперед на четко очерченные холмы и не могли отвести глаз. Стук копыт и журчание воды углубляли состояние транса. Джозеф сосредоточил немигающий взгляд на линии света над западным гребнем гор. Мысли замедлились, превратившись в картины, и на вершинах появились причудливые фигуры. С океана прилетела черная туча и зацепилась за гребень, а воображение превратило ее в голову черного козла. Джозеф ясно видел косо поставленные желтые глаза, умные и хидные, и изогнутые рога. «Знаю, что козел действительно сидит, положив борду на горных ребет и смотрит в долину», — промелькнуло в сознании. Он должен там быть. Кажется, я где-то прочитал или кто-то мне рассказал, что из океана должен выйти козел. В эту минуту ему ничто не мешало собственной властью создавать вещи столь же великие, как сама земля. Если решу, что козел там, он там появится. И я это сделаю. Козел важен». Высоко в небе порхали птицы. ловили крылышками последние солнечные лучи и мерцали, как маленькие звезды. Сыч вылетел на охоту и теперь отважно парил в воздухе, оглашая округу пронзительным криком, в надежде вспугнуть притаившихся в траве маленьких существ, заставить их вздрогнуть и выдать свое присутствие. Долину быстро заполнил мрак, а черное облако, словно налюбовавшись земной красотой, вернулось в океан. «Надо запомнить, что это был козел, чтобы никогда не оскорбить животное недоверием», — подумал Джозеф. Элизабет слегка вздрогнула, и он обернулся. «Замерзла, милая. Хочешь, прикрой колени попоной?» Она снова вздрогнула, но уже не так заметно, потому что постаралась сдержаться. «Мне не холодно. Просто сейчас какое-то странное время. Поговори со мной. Опасное время». джозеф все еще думал о козле что значит опасное он взял ее сжатой ладони и переложил на свое колено опасность в том что можно потерять себя это из за света вдруг показалось что я таю и растворяюсь как облако сливаюсь со всем что есть вокруг ощущение очень приятное, джозеф а потом закричал сыч стало страшно, что если слишком сильно сольюсь с холмами, то больше никогда не смогу снова превратиться в Элизабет». «Так влияет вечер», — успокоил он. «Действует на все живые существа. Замечала когда-нибудь, как в это время ведут себя животные и птицы?» «Нет», — ответила она и с готовностью повернулась, почувствовав, что нашла взаимопонимание. «Кажется, я раньше вообще мало что замечала. А теперь словно глаза открылись. Как же по вечерам ведут себя животные?» Голос Элизабет прозвучал слишком громко и спутал его мысли. «Не знаю», — ответил Джозеф угрюмо. «Точнее знаю, но должен подумать. На подобные вопросы не ответишь так сразу», — поспешно добавил он, почувствовав, что был резок. Умолк и посмотрел в сгущающийся мрак. «Да», — заговорил он наконец, — «примерно так». «Вечером, когда становится по-настоящему темно, все животные замирают, даже не мигают, как будто о чем-то мечтают». Он снова умолк. «Помню кое-что интересное», — заговорила Элизабет. «Сама не знаю, когда заметила, но ты сказал, что дело во времени суток, а эта картина важна для вечера». «Что же?» — уточнил он с интересом. «Когда кошки едят...» и хвосты лежат прямо и неподвижно. — Да, — кивнул Джозеф, — да, так и есть. И это единственное время, когда хвосты кошек лежат прямо и не шевелятся. Элизабет весело рассмеялась. Теперь, рассказав об этом глупом наблюдении, она поняла, что его можно считать пародией на мечтающих животных Джозефа, и обрадовалась. Замечание показалось ей довольно глубоким. Однако Джозеф не понял, какой мудрый вывод следует из кошачьих хвостов, и просто сказал. «Сейчас поднимемся на холм, потом снова спустимся к лесу у реки. Проедем по длинной равнине, и все, мы дома. С вершины увидим огни». Уже совсем стемнело. Опустилась глухая молчаливая ночь. Бричка взобралась по склону, словно не желавшая подчиняться закону природы упрямая букашка. Элизабет прижалась к мужу. — Лошади идут уверенно, знают дорогу или ориентируются по запахам. — Видя, дорогая, это только для нас совсем темно, а для них сейчас всего лишь глубокие сумерки. Скоро поднимемся на холм, и сразу появятся огни. — Слишком тихо, — пожаловался он. — Мне эта ночь не нравится. Ничто вокруг не движется. Подъем занял не меньше часа, и на вершине Джозеф остановился, чтобы дать лошадям отдых. Склонив головы, те дышали тяжело, но ровно. «Смотри», — показал он, — «вон там горят огни. Уже поздно, но братья нас ждут. Я не сказал, когда приедем, но они, наверное, догадались. Один из огней движется, скорее всего, фонарь во дворе. Должно быть, Томас пошел в конюшню, чтобы проверить лошадей». Ночь накрыла округу плотным покрывалом. Впереди послышался тяжелый вздох. Из долины прилетел ветерок и зашуршал в сухой траве. Где-то близко враг. Воздух недружественный, с тревогой пробормотал Джозеф. — Что ты говоришь, милый? — Говорю, что погода меняется. Скоро начнется гроза. Ветер усилился и принес протяжный собачий вой. Джозеф сердито подался вперед. «Бендж уехал в город. Я же сказал ему, чтобы пока меня нет, сидел дома. Это его собака воет. Каждый раз, когда он уезжает, всю ночь не дает спать». Он натянул поводья. Лошади сделали несколько тяжелых шагов, но тут же выгнали шеи и навострили уши. Джозеф и Элизабет тоже услышали ровный стук копыт. Лошадь скакала галопом. Кто-то едет навстречу, проговорил Джозеф. Наверное, Бенджи торопится в город. Попробуй его вернуть. Всадник приблизился и так резко натянул поводья, что лошадь едва не встала на дыбы. Хриплый голос крикнул Сеньор, это вы, Дон Джозеф? Да, Хуанито, в чем дело? Куда спешишь? Лошадь принеслась мимо, а хриплый голос ответил Скоро захотите со мной встретиться, мой друг. «Буду ждать вас возле камня, среди сосен!» «Я не знал, сеньор, клянусь, не знал!» Послышался глухой стук шпор. Лошадь фыркнула и ринулась вперед вниз по склону. Джозеф выхватил из гнезда хлыст и пустил своих лошадей рысью. Элизабет постаралась заглянуть в его хмурое лицо. «Что случилось, милый? О чем он говорил?» Руки Джозефа мерно поднимались и опускались, крепко сжимая поводья и одновременно подгоняя лошадей. Железные обода скрежетали на камнях. Пока не знаю, не зря чувствовал, что ночь плохая. Бричка уже спустилась в долину. Лошади пытались замедлить шаг, однако Джозеф продолжал подгонять их до тех пор, пока они не перешли на неровный бег. Бричку так трясло на ухабах, что Элизабет пришлось упереться ногами в пол и обеими руками вцепиться в борт. Теперь уже были видны строения ранчо. Фонарь стоял на куче навоза, и свет отражался от заново побеленной стены конюшни. В двух домах горел свет, и сквозь окна Джозеф увидел, как внутри беспокойно снуют люди. Как только они подъехали, во двор вышел Томас и остановился возле фонаря. Он взял поводья и погладил лошадей по шее. На его лице застыла неподвижная улыбка. «Быстро вернулись», — заметил он. Джозеф спрыгнул на землю. «Что случилось? Я встретил Хуанита». Томас отстегнул Мартингалы и пошел к рупам, чтобы ослабить лямки. «Мы ведь знали, что однажды это произойдет. Даже обсуждали с тобой». Откуда-то из темноты возле брички появилась рама. «Здравствуй, Елизабет. Наверное, тебе лучше пойти со мной». «В чем дело?» — испуганно воскликнула Элизабет. «Пойдем, дорогая, сейчас все объясню». Элизабет вопросительно взглянула на мужа. «Да, иди», — кивнул Джозеф, — «иди с ней в дом Дышло упало. Томас снял упряжь с мокрых лошадиных спин. «Ненадолго оставлю их здесь», — сказал он, будто оправдываясь, и бросил упряжь через ограду загона. «Пойдем». Джозеф неподвижно смотрел на фонарь, потом взял его и обернулся. Конечно, Бенжи что-то натворил. Сильно поранился. Умер, — ответил Томас, — уже два часа как мертв. Братья вошли в маленький дом Бенджи, миновали темную гостиную и остановились в спальне, где горела лампа. Джозеф взглянул на искаженный дикой болью лицо младшего брата. Зубы обнажились, сломанный нос распух. На глазах тускло мерцали монеты в пятьдесят центов. «Через некоторое время лицо немного разгладится», — сказал Томас. Джозеф медленно перевел взгляд на лежащий на столе возле кровати нож. Он воспринимал события так, словно смотрел на все с высоты. Душу наполнял странный, похожий на высшее знание, могущественный покой. «Это сделал Хуанита», — произнес Джозеф почти утвердительно. Томас взял нож и протянул брату, а когда тот отказался взять, снова положил на стол. «Вонзил в спину», — пояснил он тихо. Хуанита поехал в Нестра сеньора за пилой, чтобы укоротить рога тому дрочливому быку, который так всем надоел, но слишком рано вернулся. Джозеф отошел от кровати. «Давай его прикроем». Что-нибудь накинем сверху. Я встретил Хуанита по дороге, он сказал, что не знал. Томас жестко рассмеялся. Откуда он мог знать? Лица же не видел. Просто застал на месте и ударил. Хотел сразу сдаться, но я велел дождаться тебя. Нам предстоит суд. Джозеф продолжал смотреть в сторону. Думаешь, придется вызвать коронера? Вы что-нибудь поменяли? Принесли домой и еще подтянули ему штаны. Джозеф пригладил бороду и завернул внутрь ее концы. «А где Дженни?» Бертон увел ее к себе молиться. Она плакала, когда уходила. А сейчас, наверное, бьется в истерике. «Отправим ее домой на восток», — решил Джозеф. «Жить здесь все равно не сможет». Он шагнул к двери. «Тебе придется поехать в полицию и доложить о смерти». Постарайся убедить их, что произошел несчастный случай. Может быть, не станут проверять. Это действительно несчастный случай. Джозеф вернулся к кровати, небрежно похлопал Бенджи по руке и вышел из дома. Он медленно зашагал по двору туда, где на фоне темного неба чернел дуб. Подойдя, прислонился спиной к стволу и посмотрел вверх, в густую крону. Среди веток мерцали бледные туманные звезды. Потом нежно провел ладонями по коре. «Бенджамин умер», — поведал он тихо, глубоко вздохнул, а потом повернулся, залез на дерево, устроился среди мощных сучьев и прижался щекой к прохладной шершавой коре. Он знал, что мысль его будет услышана. «Теперь точно знаю, в чем заключалось благословение». Знаю, какую ношу взял на себя. Томасу и Бертону позволено иметь предпочтение испытывать неприязнь. Только я отрезан от всего. Да, отрезан. Не смогу познать ни удачу, ни неудачу. Не смогу отличить хорошее от плохого. Мне отказано даже в способности почувствовать разницу между наслаждением и болью. Все единое, и все часть меня». Джозеф посмотрел на дом, откуда только что вышел. Свет в окне мигал, то появляясь, то исчезая. Собака Бенджа снова завыла, а койоты вдалеке услышали вой и поддержали его безумным хохотом. Джозеф крепко обнял ствол и негромко заговорил. — Бенжи мертв, а я не рад и не опечален, потому что не знаю причины испытывать то или иное чувство. — Просто так и есть. Теперь я понимаю, отец, каким вы были, одиноким за пределами одиночества, спокойным, потому что ни с кем не имели связи. Он спустился на землю и повторил. Бенджамин умер, сэр, и я не стал бы препятствовать смерти, даже если бы обладал властью. Искупление не требуется. Он пошел к конюшне, чтобы оседлать коня, и отправиться к большому камню, где ждал его Хуанито.